«Глава 19, в которой я...» «Алеша, Алексей!» Голос я узнал не сразу. Вернее, не сразу понял, что зовут именно меня. А когда дошло, кто конкретно зовет, вздрогнул и решил. Да ну нафиг! Поэтому подхватил Бернеса под руку и практически волоком потащил его прямо в противоположную сторону. Хотя нам как раз туда точно было не надо, и Марк об этом прекрасно знал. Сначала, когда ветер донес до меня мое же имя, подумал, показалось. Просто, видимо, с устатку, ошалев от брожений по одним и тем же местам, я решил, будто зовут именно меня. Однако женский голос настойчиво повторил. — Алеша, Реутов. — Ну, думаю, Реутовых по Москве, конечно, найдется много. Однако теперь стало понятно, кому принадлежит этот звенящий и радостный голосок. Вот тогда-то я и сообразил. Надо текать. А ведь так хорошо все шло. Судя по тому, что Панасыч с остальными деддомовцами еще не вернулись, и подкидыши нигде не видать... Все соответствует плану. Правда, Марк начал весьма заметно нервничать. Возможно, из-за моего настойчивого желания ходить туда-сюда. А я как бы не то, чтобы реально этого хотел. Просто создавал видимость. Ну, странно было бы встать и ни черта не делать. В этом случае Бернес хрен поверит, будто я не имею отношения к пропаже подкидыша. Поэтому мы уже почти час, как два придурка, нарезали круги по Красной площади. Причем имитировать поиски я сразу начал активно. Бернес не должен усомниться. Приличие ради я даже отошел подальше от мавзолея, прямо совсем подальше. Покрутил головой, а потом сообщил Бернесу. Ты погляди-ка. И тут его нет. М -м -м. Беда. Реутов. Марк поймал меня за руку ровно в тот момент, когда я собирался развернуться и пойти снова по тому же самому маршруту. Что происходит? Как что происходит? Ты че? У нас подкидыш потерялся. А вдруг он бродит один среди незнакомых людей? Вдруг его уже обидели, ограбили, убили? тьфу тфу тфу Вон как Зайцева. «Алексей, скажи, пожалуйста, я на самом деле похож на придурка? На умственно отсталого, может? Я быстрее поверю, что подкидыш кого-то ограбил и тьфу тфу тьфу убил. Да и в его внезапно потерялся, тоже, знаешь ли, не верю. Поэтому вопрос повторю. Ты считаешь меня идиотом? Ну, я задумчиво пялился на Марка почти минуту, молча. С серьезным лицом, типа размышляю над ответом, сомневаюсь, стоит ли сообщать человеку плохую новость. <смех> да перестань кривляться!» — зажал Бернес, не выдержав. А потом еще и в плечо ударил меня кулаком. Не сильно, конечно. «Не похож, Бернес. Сам же знаешь. Ты у нас умник и стахановец умственного процесса». Я тоже засмеялся. И тут же напрягся, лихорадочно вспоминая, в каком году Алеша Стаханов поставил свой рекорд. А то придется Бернесу объяснять свои познания в том, чего еще не случилось. Вроде бы пару лет назад. «Нет, все нормально». Тогда перестань вести себя так, будто ситуация обратная. Я знаю, что подкидыш потеряться не мог. Вы что-то задумали? Марк нахмурился. Выглядел он немного расстроенным. Так понимаю, его слегка задело, что я и Ванька мутим свои дела за его спиной. Или даже не слегка. Вот ты даешь. Ну почему мы-то? Я сделал максимально натуральный вид обиженного человека. Черт, ненавижу подобные ситуации. Лично мне Бернес очень симпатичен. Я считаю, он просто не должен быть крысой, не имеет права. Иначе придется окончательно разочароваться в людях. Но при этом подкидыш прав, проверять надо всех. А если учесть, куда и в каком качестве я хочу затащить обоих пацанов, одной человеческой симпатии мало. Тут надо знать наверняка. Поэтому, да, придется сейчас немного Марку приврать. Во-первых, ты за последнее время ни разу больше не поднял ту тему, о которой мы говорили в бараке. Бернес посмотрел на меня вопросительно, с намеком. «Значит, ожидает ответ сразу. Ну, окей». «Марк, ты заметил, что я, как и вы, два выходных провел в школе? Хотя меня должен был забрать клячин, но ни черта подобного. Словно в воду канул Николай Николаевич. Потому и молчу. Пока сам не понимаю, к чему бы это. Все наши планы в силе, это однозначно. Нам нужно закончить обучение и попасть в Берлин. Данная часть программы на мне». «Пока еще не уверен до конца, как именно, но думаю, что смогу добиться расклада, где мы трое окажемся в одной команде. Однако, как ты помнишь, я говорил, перемены в верхах сейчас идут. Надо просто выждать время. Вот только четкость появится, сразу вернемся к этой теме». «Хорошо», — Бернис кивнул. «Тогда, раз уж зашла тема разговора, Зайцев, ты веришь, будто его на самом деле убили какие-то дружки из прошлого? Серьезно веришь?» Марк смотрел мне прямо в глаза, внимательно, даже въедливо. Ему было важно услышать ответ. Либо либо ему было интересно соврулье. Сдается мне, Бернес и правда умник. Он не поверил той версии, которую задвинули чекисты. Впрочем, я бы, наверное, тоже не поверил. Нет, Заяц был крайне раздражающий тип, и убить его, уверен, частенько возникало желание у многих. Но, конечно, предположить, будто непонятные дружки внезапно увидели Зайцева в городе, и также внезапно решили его грохнуть. Бред чистой воды. Просто начальство школы устроило именно такая версия. Вот они ее и оставили в качестве официальной. «Нет, не верю», — ответил я. «Потому что знаю, это не так». Да, это было непростое решение, сказать Бернесу правду. Но чисто интуитивно я понял, что в данном случае лучше не врать. «Я понял», — Марк кивнул. «Просто знаешь, что вспомнилось? Заяц ведь тебя узнал с самого начала. Вернее, наоборот, не узнал». «Хотя должен был, потому что пусть недолго, но настоящего Реутова застал в коммуне. Я об этом начал думать, когда мы поговорили в бараке, и ты рассказал все перипетии своей судьбы. В том числе про тот несчастный случай, когда рассказал, что на самом деле Реутовым не являешься. Скажи, ты сам это сделал?» В принципе, можно было не уточнять, что «это». И так понятно. Удивило другое. В голосе Бернеса не было осуждения, страха или брезгливости вообще ни разу. Он спросил так, будто речь идет о совершенно обыденной вещи. «С ума сошел?» Поинтересовался я вместо ответа на заданный вопрос. «Да такого пока не дожил. И очень надеюсь, что не доживу. По крайней мере, в плане врагов там будет видно. А здесь, своих, какими бы они ни были...» «Нет, Марк, ответ нет. Я знаю, кто убил Зайцева, но, поверь, эта информация тебе не нужна. Она все равно ничего не меняет». «Ясно». Марк хоть особо радостным не выглядел, но немного все же успокоился. И вот как раз ровно в этот момент и прилетело мне в спину то самое. «Алеша, Алексей!» Ну а в следующие несколько минут я сообразил, с кем меня свела судьба на Красной площади. Мань, как не вовремя. «Ты что, чокнулся?» Марк шалевший от того, что я вдруг резко рванул совсем не туда, куда требуется, пытался упираться. Однако я упорно пер его вперед, стараясь увеличить расстояние между нами и обладательницей голоса. Реутов, да в чем дело? Куда? Нам Шибко сказал не уходить с площади. Он и без того злой, как уличный кабель. Шипко, Шибко, хрен с ним, Шибко. Давай ногами шевели. Я продолжал ускоряться, потому как настойчивая девица тоже не собиралась успокаиваться. Алексей, да погоди ты. Снова донеслось из-за спины, причем уже гораздо ближе. Тебя зовут? Тебя ведь зовут, точно. Бернес хотел оглянуться, но тут же получил в бок ощутимый тычок. От меня, естественно, получил. «Не смотри назад! Не смотри, говорю, ё-моё! Любопытный ты наш!» Бормотал я, придерживая одновременно Марка за предплечье. «Алексей!» Меня ухватили за куртку и дернули. «Ой, Надя!» Я повернулся лицом к девчонке и сделал максимально удивленный вид. «Надо же, как неожиданно! А я тебя даже не заметил!» «Здравствуйте!» Наденька Бекетова, а это была именно она, кивнула Бернесу, затем уставилась на меня своими глазищами олененка Бэмби. «Но ты чего? Совсем-совсем меня не слышал?» «Я звала тебя, звала?» Я, кстати, только после знакомства с Надей понял, что означает выражение «влажный взгляд». Так вот у нее он именно таким и был. Постоянно возникало ощущение, будто девчонка сейчас расплачется. Чисто на автомате я сразу оглянулся по сторонам. Вдруг Надя еще и не одна. К примеру, со своим дебилом-братцем. Или с тем же Кляченным. «Вот кого-кого, а -кого, Николая Николаевича нам сейчас точно тут не надо. Если он столкнется с шибкой и узнает о потерявшемся подкидыше...» Может, потом вопросы начать задавать. Мне, например. А этому чекисту врать сложнее всего. Прожженный он, волчара. Даже когда молча смотрит, у меня такое ощущение, будто в башке мозги переворачивает. В моей башке, мои мозги. Чтобы найти какую-нибудь особо интересную информацию. Поэтому, наверное, несмотря на чисто человеческую симпатию, один хрен клящину до конца не верю. Просто Бекетову я не верю совсем. А Николаю Николаевичу частично. Ну и, само собой, не очень бы хотелось, чтобы Надю, кстати, сопровождал отец. С товарищем старшим майором госбезопасности я чисто морально сейчас не готов видеться. По совести сказать, с удовольствием забыл бы обекет ее вообще до конца жизни. Боюсь, это невозможно, потому как он обо мне хрен забудет. По крайней мере, пока не получит желаемое. К счастью, ни Пети, ни Клячина, ни Игоря Ивановича рядом не значилось. Ну и слава богу. Уже хорошо. Избавиться от Нади будет проще. «Здравствуйте!» Бернес сделал шаг вперед, взял ладонь Наденьки в свою, а потом, вдруг за каким-то чертом наклонившись, едва прикоснулся к девчачьей руке губами. А рука эта, между прочим, так-то была в варежке. На улице, конечно, солнечно, но, если что, зима почти. Я не супер-знаток этикета, и его у нас даже в школе давненько не было. Ольга Константиновна отсутствовала по неизвестной причине все три недели. Но, сдается мне, лапзать женские руки надо точно, когда они без варежек. А сейчас это выглядело очень глупо. Впрочем, сам Бернес тоже выглядел глупо. Я его в такой прострации никогда не видел. Он оторвался от Бекетовой, выпрямился, а вот отойти в сторону забыл. Просто стоял едва ли не впритык и пялился на девчонку восхищенным взглядом. Правда, успел еще и на меня быстренько глянуть. И в отношении моей персоны восхищения не было. Там было удивление. Мол, Реутов, ты че такой красавица бежал? Дурак совсем? «Надя...» представилась Бекетова. На детдомовца она смотрела настороженно. Впрочем, на ее месте любая также среагировала бы. Как тут не насторожиться, если левый пацан нос к носу с тобой стоит и с видом маньяка улыбается? «Марк!» — с придыханием выдал Бернес. «Алексей!» Решил я замкнуть цепочку. А потом дернул зачарованного скрипача назад, намереваясь свалить отсюда подальше. И залпом вывалил все, что нужно говорить в данном случае. «Был очень рад тебя видеть. Как дела?» «Надеюсь, хорошо. У меня тоже все отлично. Вы здоровы?» «Ну и замечательно. Извини, нам пора». Я попятился было от Бекетовой, но был вынужден остановиться. Чертов Бернес даже с места не двинулся. Стоял столбом и таращился на девчонку. «Вы торопитесь?» – спросила она слегка расстроенным и даже наверняка обиженным голосом. «Нет». Марк снова расплылся абсолютно идиотской улыбочкой, а потом еще несколько раз отрицательно покачал башкой. «Ну, чистый баран, готовый идти на заклание «Мандец, приехали! Он влюбился, что ли?» «С первого взгляда, похоже. Ох уж этот пубертат, блин!» «Просто лично я не хотел сейчас вообще никаких пересечений с дочерью Бекетова. Да, может быть, она дедова судьба, но точно не моя. Я не имею ни малейшего желания с родной бабкой Амура крутить. Это в моем мозгу выглядит как-то противоестественно». Конечно, вполне понятно, я сейчас как бы и не я, дед. Чисто фактически Наденька на деда как раз запала, но, блин, меня с души воротит от таких перспектив. Да и вообще, не в моем, она на вкусе. Я на Бекетову смотрю как на приятную, сообразительную девочку. Детё она еще для меня настоящего. Если ушим с дедом суждено быть, ладно, тут можно как-то зубы сцепить. Но если нет, то и слава богу, я буду только рад» потому как все равно остается перспектива, что дедуля в будущем просто встретит женщину, сильно похожую на Надю. До материного рождения, если посчитать, времени еще до хренища. Поэтому есть очень, очень большая надежда, что к нужному моменту я либо все-таки каким-нибудь чудом вернусь в свою родную жизнь, либо смирюсь, окончательно поверив в то, что стал дедом. Может, у нас там с ним что-то наподобие слияния произойдет, хрен его знает. Снятся же сны из прошлого Алеши. А вот сейчас точно нет. Тем более, когда впереди столько всего предстоит уж точно не к месту голову влюбленной Наденькой забивать. Потом, все потом. А вот Бернес, судя по его дебиловатому счастливому виду, с первого взгляда девчонкой увлекся. Стоит идиот идиотом, только что слюни не пускает. А ведь умнейший был человек. «Ой, правда не торопитесь?» — обрадовалась Надя. «Здорово!» «Торопимся!» — отрезал я и снова потянул Бернеса подальше от оленьих глаз пока он совсем тут не растекся ванильной лужей. «У нас товарищ потерялся, ищем вот. И времени совсем нет. Да, Марк? Вдруг нашего товарища ограбили, да?» Я сделал акцент на последних фразах. «Должен ведь этот Ромео понять, что нам нужно уходить». «Хрен там. Ромео понял, но совсем не то, на что ему намекали». «Да, товарищ потерялся. Но ты можешь нам помочь, если хочешь. Втроем мы даже лучше справимся». Выдал он радостно, чем разозлил меня еще сильнее. «Конечно!» Наденька сплеснула руками. «Конечно, я помогу. Давайте искать!» Ее голос снова стал восторженным, а лицо счастливым. Она несколько раз подпрыгнула на месте от нетерпения и даже поаплодировала то ли себе, то ли Бернесу, то ли всей ситуации в целом. Бляха-муха! Черт знает, что творится! «Давайте!» С еще большим энтузиазмом заявил Бернес, а потом вместе с Наденькой захлопал в ладоши. «Я всегда, конечно, знал, что все проблемы от баб, а любовь людей превращает в идиотов, но не настолько же». «Класс!» Тихо протянул я и сплюнул на землю. «Не потому, что я свинья, и во мне нет уважения, а потому, что лучше плюнуть, чем дать Бернесу в морду. Мне очень сильно этого сейчас хотелось. Ну, придурок! Как есть придурок! Ведь понятно, что я с самого начала не хотел с девчонкой даже нос к носу сталкиваться. Какие нафиг совместные поиски!» «Что случилось? Рассказывайте. Кто пропал? Куда пропал?» на лицо моментально приобрело деловое выражение. бернес в двух словах обрисовал девчонке ситуацию. Рассказал про поход Мавзолей и про то, что подкидыш просто как сквозь землю провалился. «Часть наших товарищей вместе с воспитателем ушли вон туда». Марк махнул рукой совсем не в ту сторону. «Но кого это сейчас волнует? А у нас тут, блин, клуб адептов Амура стихийно организовался». Бернес таращился влюбленным взглядом на Бекетову, который, в свою очередь, таращится еще более влюбленным взглядом на меня. Просто какой-то круговорот влюбленных взглядов в природе. Один я никуда не таращусь, потому что соображаю, как отрезвить Бернеса и проводить Наденьку. Тем более, судя по времени, сейчас уже и подкидыш найдется. И шибко приструячит назад. «Надя, а ты что тут делаешь, кстати?» поинтересовался я у девчонки. «Может, так сработает?» Она же явно не погулять пришла. Во-первых, Бекетова одна. То есть имеется конкретная цель. А во-вторых, уверен, Красную площадь она сто раз видела. При таком-то папаше. Я? Ах, да, я... Наденька несколько раз моргнула, а потом, наконец, отвела взгляд. Очень хорошо. А то прям неудобно начал себя чувствовать от ее откровенной влюбленности. Петя шла подарок купить. У Пети же день рождения скоро. Пете? Переспросил Бернес. И лицо у него стало такое несчастно-принесчастное. Он, наверное, решил, будто неизвестный Петя – это ухажер или жених. «Да, брат мой!» – добавила девчонка. После этой фразы Марк словно птица Феникс восстал из пепла. В его взгляде вспыхнул огонь. «Нет, блин, так дело не пойдет. Мне Бернес нужен в трезвом уме. И уж точно не в роли фанатичного поклонника дочери Бекетова. Это прямо очень, очень сильно все испортит». «Петя? Ну ты что, брат важнее!» Какой ты подарок хотела? Давай лучше наоборот. Мы тебя проводим и поможем выбрать, если что. Ты ведь где-то поблизости планировала купить. Нам, пацанам, лучше известно, что надо дарить. Я хотел сказать таким придурком, как твой Петя, но не стал. Девчонка не виновата, что ее родственничек мудак. Что надо дарить братьям? Закончил в итоге свою фразу. Но как же ваш товарищ? Надя от моего напора растерялась. А я, недолго думая, схватил сразу обоих и Бернеса, и Бекетову затем резво потащил их. «Не туда, нам в другую сторону!» Успела выкрикнуть девчонка, прежде чем я уволок эту парочку в неверном направлении. Она, кстати, даже не сопротивлялась, да и Марк тоже. Его вообще сейчас как козла можно на поводке вести в любую сторону. «Вот там, часовой магазин», — добавила девчонка. «Не вопрос!» Я крутанулся на месте, снова подцепил под правую руку Бернеса, под левую Наденьку и потянул их теперь в нужную сторону. Так как скорость была мной выбрана приличная, возле этого магазина мы стояли буквально через 5-7 минут. За большой стеклянной витриной, которая выполняла роль окна, лежали всякие штучки, начиная от каких-то замысловатых заколок, заканчивая часами. Часов было немного, штук, может, десять. Все они оказались карманными, то есть на цепочке. И это она хочет подарить молодому пацану, хоть и брату. — Ну вот. Надя растерянно посмотрела сначала на меня, а потом снова на меня. Марк оставался вне зоны ее внимания. Она явно им не интересовалась. «Думаю, что выбрать. Сначала хотела на ремешке коричневого цвета, но их очень сложно достать, и у меня нет столько денег. Я складывала немножко. Мне папа давал на разные вещи. Я собирала. Копилку». Слова Бекетова начали вдруг расплываться. «Да, я понимаю, что термин не самый подходящий но они именно расплывались. Такое чувство, будто буквы самопроизвольно взбесились и принялись меняться местами. Еще до кучи в ушах у меня появился странный гул. Я стоял со стороны улицы, смотрел сквозь стекло витрины на горку, высланную темным бархатом, туда, где лежали часы, и не мог произнести ничего. Я вдруг услышал их ход. Ход всех часов разом. В мозгу что-то тикало, скрежетало и ухало. Почему? Да потому, что именно сейчас, в эту минуту, я вдруг вспомнил другие часы. Четко вспомнил. И двух людей, которые с этими часами были связаны».